Роберт Шекли. Абсолютное оружие. Эцелю хотелось кого-нибудь убить.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 Парк только пожал плечами. На его бледном худом лице ничего не отразилось. «Куда мы идем, тебя спрашивают!» – повторил Эцель. Парк опять молча пожал плечами. «Пулю ему в голову!» – решил Эцель и потянулся за пистолетом. «Подожди, Эцель!» – умоляющим тоном сказал Факсон, становясь между ними. «Не выходи из себя!»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 Убить я их могу в любое время. Они нашли курган к вечеру, как раз тогда, когда терпение Эцеля подходило к концу. Это было странное массивное сооружение, выглядевшее точно так, как написано в свитке. На металлических стенках осел толстый слой пыли. Они нашли дверь. «Дай-ка я ее высажу», — сказал Эцель и начал вытаскивать пистолет. Парк теснил его и, повернув ручку, открыл дверь.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 оружие, умеющее рушить, резать, коагулировать, парализовать и другими способами убивать все живое. — Давай-ка попробуем это, — сказал Парк. Эцель, собиравшийся испытать интересное трехствольное ружье, остановился. — Я занят, не видишь, что ли? — Перестань возиться с этими игрушками. Давай займемся серьезным делом.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 Парк обратил внимание на то, что когда солдат говорил, губы его не шевелились. Марсианские солдаты были телепатами. «Мы синтеты, господин». «Кому вы подчиняетесь?» «Активатору, господин». Синтет говорил, обращаясь непосредственно к Эцелю, глядя на прозрачный шар в его руках. «Мы не нуждаемся в пище лесне, господин. Наше единственное желание — служить вам»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 «Идет мне парк, а похож я...» Он замолчал. Ему послышалось, будто кто-то что-то шепчет, бормочет. «Что это?» «Проклятый дурак!» «Тоже придумал королевство!» «Такая власть — это для гениального человека!» «Человека, который способен переделать историю!» «Для меня!» «Кто это говорит?» «Ты парк, а?» Эцель внезапно понял, что с помощью шлема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 Через несколько секунд оно приняло законченный вид и застыло, возвышаясь над шкатулкой. Облако поблескивало металлическим отцветом в угасающем свете дня, и Парк увидел, что это огромный рот под двумя немигающими глазами. — "Ха-ха", сказал рот. — Протоплазма! Он потянулся к телу Эцеля. Парк поднял дезинтегратор и тщательно прицелился.